Теперь они представлялись ему попросту старомодными. О, ленивая публика, упрямо признающая лишь творение юности! О, скупцы, не желающие вновь выражать свой восторг! Да и сюжет этого стихотворения был позаимствован у Сюли Прюдома. Как-то раз они беседовали после обеда, Сюли рассказывал о замыслах, роившихся в его голове, И ламанери на лету подхватил высказанную им идею. Заметил ли кто-нибудь заимствование? Да. Лошом указывал на близость темы, но, по его словам, автор напрасной нежности был вдохновлен Жаном де ламанери, и в том же году обратился в своем творчестве к центральной теме стихотворения «На озеро как лист, сюли придом». Сперва друг, затем раздраженный соперник, почти враг — что польза восстанавливать истину. Он, Ла Моннери, ничем ему не обязан. У этого Лукреция, Буржуазии, не имя, а какое-то нелепое младенческое прозвище. Чуть слышно прошептал умирающий. Он чувствовал, что ему не следует раздражаться, боль под ключицей становилась от этого сильнее. И все же, прочтя название главы предшественник-символистов, он не мог удержаться от возмущенного жеста казалось, он одним взмахом руки отметает всех своих последователей, затем он презрительно произнес «Все это эпигоны!» С жадностью биографа Симон Лашом напряженно прислушивался к словам, которые слетали с уже посиневших губ поэта и молча повторял их про себя, чтобы не забыть. Но вот взгляд Жанна де Ламоннери привлекло приведенное целиком стихотворение, заглавием которому служило Короткое посвящение моей подруге 16 января 1876 года. Серые глаза долго, так долго не отрывались от этих строк, что Симон подумал, должно быть, старик задремал. Но нет. Сквозь стекла очков был виден напряженный взор поэта. Он тщетно пытался проникнуть в прошлое и вырвать оттуда лицо или имя. Ведь если тут вместо заголовка поставлена дата, Значит, он желал обыкавечить какой-то знаменательный день. Ему так хотелось вспомнить какую-либо примету. Распущенные волосы, аромат духов, адрес, хоть что-нибудь. Но все было напрасно, сохранилась лишь дата, больше ничего» какая досада семьдесят шестой год год когда у него было четыре любовницы еще до связи с кассиней или в самом начале этой связи теперь кассини со всеми ее воплями неистовыми сценами драмами казалось ему такой чужой далекой неживой словно он никогда и не был с ней близок во всяком случае это происходило задолго до его брака с Жюльетта и брака по рассудку на котором настоял Урбен. «Если ты будешь продолжать в том же духе, — сказал ему старший брат, — у тебя скоро не останется ни гроша. Самое лучшее для тебя — жениться на этой крошке Жульетти Дьюин. 1876. Великолепный год! Ему было тогда тридцать лет. Умирающий снова вернулся к действительности. «Сколько вам лет, Симон? — глухо спросил он. — Тридцать три». Старик вздохнул. Он почти не различал в полумраке Изабеллу и сиделку, которые неслышно двигались по комнате. В это мгновение смотревший на него Симон